Глава пятая. Ты пожалеешь. «Я на ней не женюсь, даже если она останется последней девушкой на этом континенте», доносится до меня гневный голос рейдера. «Признаю, идея брака дракона с магичкой мне самому казалась абсурдной, но когда я увидел ее, то понял, почему достопочтенный оракул сделал такой выбор. Мое здоровье уже не то. Роду нужен наследник. Ты должен прислушаться к совету», — так же громко отвечает отец. «Ах, достопочтенный оракул! Ты настолько в нём уверен? А с чего мне сомневаться? Более того, я не понимаю, почему ты так упрямишься. Да, она не первая красавица столицы, но это можно исправить. Главное, что она хорошо воспитана. Эта девочка не станет тебе помехой. Просто женись и консумируй брак. А потом живи как хочешь, если ты настолько упрям. Отец!» – рявкает Рэй, так что я невольно отпрыгиваю двери и натыкаю спиной на какую-то мебель. Белая ваза с росписью спионов стоявшая на консоли, пошатывается от толчка и срывается вниз. Я успеваю ее поймать, грохнувшись при этом на пол. Зато не разбилась. от любования спасенным дорогим фарфором отрывает щелчок дверной ручки и шаги. Скидываю взгляд и застываю, наткнувшись на нависших надо мной хозяев этого дома. «Это ее хорошие манеры! Подслушивать!» С осуждением замечает Рэй. Его отец с недоумением смотрит на мою персону, распластавшуюся на полу с вазой в руках. «Леди Румаш, как это понимать?» Его светлость изгибает черную бровь. «Я вовсе не собираюсь оправдываться. Наоборот, хочу спросить ровным счетом то же самое. Что значит «просто женись и консумируй брак, а потом живи как хочешь?» «Я что, вещь какая-то?» «Накинь на меня брачный браслет, используй и забудь». «Вот значит, в кого пошел рей «Что именно вы слышали, юная леди?» — хмурится его светлость. «Она слышала все», – отвечает вместо меня Рэй и смотрит так надменно, что я впервые вместо страха и боли ощущаю гнев. Так даже лучше. Теперь, Белла Румаш, расставим все точки над «и». Свадьбы не будет. Поняла? Или еще раз повторить? «Рейдер! Что, отец? Я сказал ей, скажу и тебе. Я никогда не женюсь на такой, как она». Чеканя каждое слово выдает Рэй с таким надменным лицом, что меня разрывает изнутри. «Нет». Плакать из-за него я больше не буду. А вот утихомирить страстное желание наступить каблуком ему на ногу, чтобы с этого надменного лица слетела вся спесь, куда труднее, чем остановить слезы. Чудом сдерживаю этот порыв, но вот бурю слов, уже рвущихся из меня, нет. «Думаешь, я хочу выходить за тебя замуж?» Рычу я сквозь зубы, крепко сжимая в пальцах вазу. Хоть бы не треснула. Отрываю взгляд от пола и смотрю Раю прямо в глаза. «Что?» Он ведет бровью. Ловит секундный шок, а потом усмехается. «А разве нет? Или что? Мне процитировать все, что ты писала?» «Вот же гад!» — шепчу я едва слышно. Но, кажется, его светлость уже услышал. «Ничего, сейчас я скажу кое-что другое. И погромче. Гад! Я!» «Разумеется, нет, молодой господин. Вы ведь не из тех, кто читает чужие дневники против воли хозяина, да? Вы не можете быть таким гадом? Я беру себя в руки и пытаюсь быть леди» хотя хочется громить и крушить. «Рейдер, о чем она говорит?» интересуется старший Гер. «Магичка, ты окончательно свихнулась?» игнорируя отца, Рей обращается ко мне. «Всего лишь поняла, что совершенно не знала вас до этого дня». Выпрямив спину, замечаю я. «А если бы знала, то ноги бы моей не было сейчас в этом доме». «В самом деле?» усмехается Рей. «Тогда почему я сейчас имею сомнительное удовольствие тебя здесь лицезреть?» Он так впивается в меня взглядом, что мне все сильнее хочется запульнуть в него вазой. Меня не спрашивали, когда сюда вели. Думаешь, я в это поверю? Сумасшедшая поклонница отказалась бы прийти сюда? Верьте во что желаете, молодой господин, но я больше не ваша поклонница. Я хорошо помню слова, сказанные вами в Академии. Я в вас ошиблась и разочарована настолько, что отныне вы мне не просто безразличны, а омерзительны. «Что?» Рэй ловит шок на пару секунд, а затем делает шаг ко мне. Я тут же теряюсь от его близости. Щеки жжет предательский румянец, пока парень медленно скользит взглядом по моему лицу и останавливается на губах, что вот-вот задрожат. Что и требовалось доказать. Он злобно усмехается. «Рейдер, это уже слишком! Вы оба остыньте!» Упрямство не причина идти против правил. Все традиции будут соблюдены, а ваш брак заключен. Ясно? Нет. А что касается доказательств... Рэй вынимает из кармана Камзола пару мятых листов и отдает один из них отцу. «Видят боги. Я не хотел опускаться до подобного». «Что это?» гер старший хмурится, разглядывая бумагу. «О боги, это мой дневник! Зачем?» «Тебе нужна была причина. Вот она!» — хмыкает Рэй. Затем, не дожидаясь вердикта отца, уходит прочь. «Молодой господин!» — Лада натыкается на него у дверей зала и бежит следом. «Вы уходите? А что мне сказать гостям?» Что жених не выдержал свалившегося на него счастья и предпочел откланяться, сообщает Рэй и, хлопнув дверью, покидает дом. «Что происходит?» Из гостиной высыпают члены моей семьи. Они только сейчас заметили, что тут едва не сошлись вода и пламя. «Господин Герр!» Отец летит к отцу дома. Но тот не спешит отрывать взгляд от строчек в моем дневнике. «Боги, это ведь личное, а не утренняя пресса, чтобы читать без зазрения совести. Ему правда интересно, что я ела на завтрак?» или то, как я ночами скучаю по маме. Я ведь не только о Рее писала. Но зуб даю. Молодой чешуйчатый гад дал ту самую страницу. Хотя что может быть опасного в строчках? Моё сердце замирает, когда я вижу его. Это показывает лишь то, что я глупая влюблённая дура. Дура с разбитым сердцем и растоптанной гордостью. «Господин Румаш, в мой кабинет. Только вы», — приказывает Гер таким тоном, будто мой отец из гостя в вмиг обратился в прокажённого. Отец бледнеет, кидает на меня грозный взгляд, требуя пояснений, но сказать ему мне нечего. Тёмная дверь за спинами мужчин закрывается. И только сейчас я понимаю, что не просто дрожу. Меня всю трясёт. «Что ты успела натворить?» мачаха кидается ко мне, в то время как Стейша, сложив руки на груди, задирает нос и довольно улыбается. «Ничего. Тогда почему твой жених ушёл?» «Свадьбы не будет, матушка». «Как не будет? Почему?» «На этот вопрос отвечу я». Отец появляется в дверях с таким гневным выражением лица, что я, едва успокоившись, снова вздрагиваю. «Сегодня ты пожалеешь, что родилась!» – рычит он, а потом, наплевав на приличие, хватает меня за плечо и рывком толкает к выходу.